Ведьма. Я чувствовал себя крайне неловко. Сначала Машка с ее непробиваемой тупостью, потом истерика, потом еще и исповедаться потянула. Можно подумать, кому-то стало легче. Никому. Мне не стало. Альдову, думаю, тоже. Спасибо хоть выслушал внимательно, не перебивая и не ковыряясь любопытством в старых ранах. А ведь ему, наверное, тоже плохо. Я как-то все время думала лишь о себе, а Егора воспринимала лишь как часть внешнего мира. Надо заметить, не самую худшую его часть. Жаль, что он меня ненавидит. Альдов, словно прочитав мои мысли, обернулся. «Давай, шевели копытами», – недовольно буркнул он. Я не обиделась. «Копытами – это копытами. Он просто злится, а когда злость пройдет, будет извиняться». «Здесь красиво». На всякий случай, сказал я, и не соврала, здесь было удивительно красиво, почти как в сказке или в песне Ужисоцкого, в которой «Лапы у елей дрожат на весу, и птицы щебечут тревожено». Романтика, красота. Я нарочно старалась думать про это место так. Так. Это чтобы не воспринимать всерьез. Огромные, словно лохматые горы ели, подпирали небосвод. А за это солнце радостно поливало зеленой спиной теплом. Дом довольно жмурился, совсем как живой. Солнечные лучики тяжелыми каплями скатывались с покатой крыши и стучали в окна. А гробатое крыльцо выгибало спину в надежде поймать неосторожную солнечную каплю. Пожалуй, я осталась бы здесь навсегда. Просто взяла бы и осталась, и жила бы долго-долго, триста -долго, лет, а то и все пятьсот. Каждое утро поднималась бы вместе с неугомонным солнцем, топила бы печь, пекла бы блины круглые, и мягкие, пахнущие кисломолоком и шкваркой, а по вечерам выходила бы на горбатое крылечко и слушала соловьев. В подобном месте обязательно должны быть соловьи. Здесь соловьи водятся. Что? Егор посмотрел на меня, как на сумасшедшую. Ничего, я уже привыкла к подобным взглядам. И, вероятно, он прав. Я и в самом деле сошла с ума. Иначе откуда глупые мысли про блины, печку, крыльцо? Соловьи здесь есть? Это птички такие, маленькие, серенькие, незаметные. А тебе зачем? Ну, послушать. Они поют красиво. Весной, — зачем-то уточнил я. Ты до весны доживи сначала. Думаешь, не доживу? Он не ответил. Ну и пускай. Какое мне дело до его дома и его соловьев? Я здесь вообще не по своей воле. А значит, дом мне не понравится. Пусть внешне и выглядит чудом, но представляю, чего этот медведь изнутри наворотил. Небось, натуральная берлога. вынуждена признать очень уютные берлога.